Глава пятнадцатая. В спортзале, который еще недавно был ареной сексуальных преображений, командант Ван Херден инструктировал своих подчиненных. Саботажники обосновались неподалеку от Везена, в особняке под названием «Белые леди», обрисовал он обстановку «Собравшимся». Их возглавляет бывший полковник британской секретной службы, в прошлом один из ведущих ее агентов, в годы войны входивший во внутренний круг движения сопротивления. Его заместитель, некий майор Блокем, В качестве прикрытия эта преступная группа использует вывеску клуба, созданного якобы в литературных целях. Группа располагает значительными запасами оружия и взрывчатки. На мой взгляд, окажет нам ожесточенное сопротивление. «А это действительно те люди, которых мы ищем?» спросил сержант Шипперс из службы безопасности «Связь». «Я понимаю, что вас, сержант, это может удивить», — с улыбкой ответил ему командант. «Но и у нас, у обычной полиции, тоже есть свои агенты-информаторы. и Не только служба безопасности способны засылать своих людей в качестве шпионов». Командант выдержал паузу, чтобы смысл его слов дошел до всех присутствующих. На протяжении последнего года констабль Элс, рискуя собственной жизнью, работал в окрестностях Везена под видом заключенного. Стоявший рядом с командантом констабль Элс потупился и скромно покраснел». «Благодаря его усилиям мы смогли проникнуть в одну из коммунистических организаций». Кроме того, продолжал командант... не давая возможности кому-нибудь вставить, что констебль Элс не тот свидетель, показаниям которого можно доверять. На протяжении двух последних недель я сам лично расследовал на месте все обстоятельства. Информация, сообщенная констеблем Элсом, полностью подтвердилась. Могу поручиться, что эти люди — отъявленнейшие враги республики. Они сохраняют беспрекословную верность Британии и действуют абсолютно безжалостно. Во время поездки верхом на мою жизнь было совершено покушение. — Есть ли у нас еще какие-нибудь подтверждения, что эти люди действительно причастны к преступным акциям, произошедшим в Пьембурге? — спросил сержант Брейтенбах. Командант кивнул. — Хороший вопрос, сержант, — ответил он. — Во-первых, констебль Элс подтвердит суде, что часто слышал, как полковник и его сообщники обсуждали необходимость смены правительства Южной Африки. — Во-вторых... Элс под присягой покажет, что в те дни, когда в городе происходили взрывы, вся группа утром уезжала из домой и возвращалась только ночью. В-третьих, это самое главное, один из членов группы изъявил готовность стать на процессе свидетелем обвинения и подтвердить, что все, о чем я говорю, верно. Вы удовлетворены, сержант? «Все это лишь косвенные доказательства, сэр», с сомнением в голосе произнес сержант Брейтенбах. «А какие-нибудь прямые улики у нас есть?» — Есть, — уверенно произнес командант, и, порывшись в карманах, вытащил какой-то небольшой предмет. — Кто-нибудь из вас видел такие штуки? — спросил он. Все присутствующие, конечно же, знали, как э, выглядят детонаторы, которыми пользуется полиция. — Вот и хорошо, — продолжал командант, — это было найдено в конюшнях имения Белые Леди. — Констеблем Элсом? — спросил сержант Брейтенбах. «Мной», — ответил командант, подумав про себя, что надо не забыть отправить вперед Элса под завязку, нагрузив его машину взрывчаткой, капсулями, детонаторами и презервативами, чтобы, когда приедут сержант Брейтенбах и основная группа, они смогли обнаружить там достаточное количество прямых улик. Командант объяснил план дома и сада, в заключении распорядившись, что в операции примет участие все наличные брони машины, «200 полицейских с автоматами, сторожевые немецкие овчарки и розыскные доберманы-пинчеры». «Не забывайте, мы имеем дело с профессиональными убийцами», — напутствовал он подчиненных. «Это вам не любители». Когда миссис Хиткоут Килкунн, пройдя все необходимые процедуры и украсив себя новой прической, выходила из парикмахерской, по центральной улице города как раз проезжала колонна машин, во главе которой шли пять броневиков. Она постояла, глядя на набитые полицейскими грузовики. Грудь ее переполняла восхищение командантом, способным действовать столь быстро и энергично. Когда последний грузовик с немецкими овчарками повернул за угол, она тоже повернула и направилась в полицейское управление, чтобы еще раз сказать команданту, как она без него соскучилась. Однако дежурный сержант сообщил ей, что команданта нет на месте. «Куда же он уехал?» — грустно спросила она. «Извините, мадам, но я не имею права этого говорить», — ответил сержант. «Как же мне это узнать?» «Ну, пожалуй, я бы вам посоветовал поехать за этой колонной», — предложил сержант. Миссис Хиткоут Килкун вышла на улицу Она испытывала раздражение и голод одновременно Чтобы как-то успокоиться, отправилась в кондитерскую, где выпила чашку чая и съела несколько пирожных «Зайду еще разок, попозже», — решила она Далеко он уехать не мог Однако через час, когда она снова заглянула в полицию, ей сказали, что командант вернется только на следующий день Как странно. Почему же он мне ничего не сказал, удивилась она с тем опломбом и самоуверенностью очаровательной представительницы преуспевающего среднего класса, которые много раз производили эффект на куда более непоколебимых мужчин, нежели дежурный сержант. «Пусть это останется между нами», — таинственным голосом проговорил тот. Но они отправились в Эзен. «На маневры?» — с надеждой спросила миссис Хиткоут Килкун. «Арестовывать саботажников», — ответил сержант. «Везень?» — совершенно верно подтвердил сержант. «Но «Ну, не говорите никому, что я вам об этом сказал».